Глава 64. Я увидела, как выправилась изломанная рука, одновременно удлиняясь и увеличиваясь в размерах. Демон вставал, затягивая раны, восстанавливая сплющенные мышцы и с хрустом вставляя кости на место. И одновременно с этим он рос. Голова уперлась в потолок, плечи раздались в стороны, вздулись мощные мускулы на руках и ногах. Выглядело это до того жутко, что у меня дыхание перехватило от ужаса. Я заметила страшные выжженные ямы на коже в тех местах, куда попали капли пламенной жидкости. Ого! Оказывается, они проели плоть почти до костей. Неудивительно, что он так орал. Причем эти раны не исчезли, в отличие от других. Значит ли это, что магию кольца неубиваемый враг одолеть не в силах? Вот только вряд ли теперь он даст к себе подобраться. Как ты это сделала? проревел великан с ненавистью глядя на меня своими полыхающими глазищами. Что он имеет в виду? И почему обращается только ко мне, а не к нам с Карком? Это невозможно. Но ну, ничего. У меня осталось последнее средство. Я берёг его на случай, если этот гадёныш Гарграниэль все же каким-то чудом выживет. С этими словами Крампус бестрепетно вонзил когти себе в грудь и извлек оттуда нечто окровавленное. Кажется, это было что-то вроде стеклянного шарика или небольшого бутылька. Разглядеть я не успела. Он с хрустом раздавил предмет в ручище и взревел, так как это очевидно причиняло ему боль. Раздался хлюпующий звук. Тёмная жидкость, смешиваясь с кровью, начала стекать вниз. Но на пол не падала, она собиралась в воздухе в небольшой подрагивающий сгусток. "Спрячься за барную стойку", завопил Карк. "Это не поможет", он самонаводящийся. Жутко ухмыльнулся Крампус и с лёгким взмахом здоровой руки плавно отправил сгусток в меня принц тёмных эльфов попытался остановить снаряд, швырнув в него что-то неоформленное, как будто просто комок силы. Он попал, но вместо того, чтобы упасть на пол или разлететься на фрагменты, шарик увеличился в размерах. Крампус захохотал. В тот момент, когда снаряд был уже на подлёте, я отмерла и всё-таки нырнула за стойку, ни на что особо не надеясь. А потом увидела, как сгусток возник прямо перед моим лицом. Нет, то ли беззвучно крикнула, то ли подумала я, отчаянно таращась на него, будто пыталась затормозить снаряд взглядом. Тот неожиданно остановился. Смерть застыла всего в паре сантиметров от моего лица. Почему-то не было ни малейших сомнений, что в взгоске содержится чудовищная магия, которой невозможно противостоять. Даже я, обычный человек, явственно ощущала ее отвратительную ауру. Казалось, что она растворяет все вокруг себя, прожигая дыру в самой материи мироздания. Время будто остановилось, звуки исчезли. Неужели это последний момент перед смертью? А потом я сделала самое глупое, что только могла. Не в силах вздохнуть и не особенно осознавая, что творю, я отчаянно махнула рукой и просто сбила с куста как теннисный мячик. Не выдержав такого обращения, он лопнул, будто мыльный пузырь, который проткнули иголкой. Мир тут же вернулся на место. Появились краски, звуки. Крампус все еще злобно хохотал, как будто время и вправду ненадолго остановилось. Это веселье прервалось неожиданно. Сначала в холле будто что-то полыхнуло, а потом раздался голос, от звуков которого я испытала невероятное облегчение такое, что у меня временно отказало все тело. Все накопленное напряжение, вся злость, которая еще держала меня на плаву, попросту испарились. Горло перехватило, но не было сил даже на то, чтобы разрыдаться. Живой. Он живой. Думаю, нам стоит кое-что обсудить крампус. Я ожидала вопли и проклятий, однако ответом Гару была тишина, полная всеобъемлющая. Кажется, наш огромный враг оказался совершенно не готов к такой развязке. А ты не торопился. Это карка. И вроде фраза подразумевает насмешку, но её нет. Похоже, принц тёмных эльфов действительно вымотался. Где Ярослава? Холодный. Нет. Ледяной голос Гргрниэля хлестнул кнутом. Крампус захрипел, будто ему сдавило горло. Гар она карк осёкся, не в силах, как видно, сказать другу правду. В этот момент я отмерла и каким-то невероятным образом сумела подняться, хватаясь за стойку и превозмогая дрожь в ногах. Моему взгляду открылась чудесная картина. По стене размазался Крампус. Он уменьшился в размерах, но все еще был намного выше всех остальных, находящихся в комнате. Перед ним стоял Гар. Почему-то я была уверена, что он не применял никакую магию в настоящий момент, просто смотрел. И его взгляда хватало, чтобы великан напротив боялся даже пикнуть. Карк мялся рядом, пытаясь подобрать слова, чтобы сообщить о моей кончине. Что с ней? Гар уточнил это так, что даже мне стало страшно. Очень спокойно и очень жутко. Как-то сразу стало понятно, что до взрыва остаются считанные мгновения. А что случится потом, лучше даже не представлять. Возможно, выживших не будет. В комнате похолодало. Надо было окликнуть парней, дать им знать, что я жива, но голос пока не подчинялся. Однако, как выяснилось, мне утруждаться и не понадобилось. Крампус, который как раз-таки стоял ко мне лицом, наткнулся на меня взглядом, и его глаза начали медленно, но верно вылезать из орбит. Лицо исказилось так, словно мерзкого демона хватил удар. Разумеется, жуткая гримаса не осталась незамеченной. Парни резко обернулись и наконец увидели меня. Я с облегчением вздохнула и снова едва не сползла под стойку. Но в следующий миг меня подхватили руки Гара. Как он переместился ко мне, я даже не заметила. Он прижал меня к себе так крепко, что едва не раздавил. Впрочем, я не возражала. Ни за какие коврижки не согласилась бы сейчас отстраниться после того, как мысль о его возможной смерти медленно, но верно отравляла меня всё это время. Ты жива. Поражённо выдохнул Карк как только пришёл в себя от измления. Ну да, он тоже чувствовал ужасающую ауру того сгустка, даже наверняка ещё явственнее, чем я. Гар, оценив шокированный вид приятеля, особенно если учесть, что принц не склонен обычно проявлять эмоции, оторвал меня от себя и внимательно осмотрел, удерживая на вытянутых руках. Что-то болит? Я отрицательно мотнула головой. Гар легко поднял меня на руки и обернулся к крампусу, который успел съежиться уже почти до своего прежнего размера. Я вдруг с удивлением поняла, что по обе стороны от демона стоят долговязые фигуры в бело черных плащах до пола. В какой момент они появились? Чем больше я вглядывалась в эти фигуры, тем более странными они мне казались. Вообще, так выглядели бы насекомые вроде богомолов? Если бы они вымахали под два с лишним метра и натянули на себя плащи. Из-под одного капюшона на мгновение блеснули глаза. Я разом расхотела узнать, что скрывается под плащами, и вообще захотела оказаться как можно дальше. Ощутив мои эмоции, Гар прижал меня к себе крепче и шепнул: "Это представители суда. Их называют фанктиры". Я тут же расслабилась в его руках мигом перестав бояться чего бы то ни было, а мой же них, убедившись, что я в порядке, обратился к рампусу. Варкал во всем признался. К твоему счастью, представители суда убедили меня оставить себя в живых. Ты им пока нужен, поскольку являешься частью системы для поддержания мирового равновесия. А найти и подготовить преемника не так-то просто, требуется время. Поэтому тебя заберут фанктиры. Крампус, кажется, облегчённо вздохнул, решив, что на этот раз пронесло. Однако Гарн не закончил. "Да. Убивать тебя пока нельзя. Поэтому мы с тобой просто поговорим. Наедине. Я и ты. С глазу на глаз". Он сказал это так, что Крампус подавился дыханием и побледнел до синевы. Даже чудовищные и совершенно, казалось, невозмутимые фанктиры Невольно качнулись назад. Я вздрогнула и съюжилась. Гард тут же снизил напор и мягко ласково добавил, видимо, чтобы меня не травмировать, но по правде говоря, получилось ещё страшнее. Живым ты после этого останешься, гарантирую. Но захочется ли тебе жить, вот вопрос. И запомни ещё кое-что. Ты нужен живым только до тех пор, пока чётко выполняешь свои обязанности. Сейчас у тебя испытательный срок. Малейший промах, малейшая ошибка, малейшее отступление от правил, и твоя защита спадёт. И в тот момент я буду рядом. Надо ли тебе говорить, что будет после? Крампус захрипел и сделал попытку завалиться на спину. Его с двух сторон поддержали фанктиры. Это не всё. Прямо сейчас я навсегда обрезаю твою связь с зубастым уголком. Очень не советую сюда возвращаться. Я чувствую гнев отеля. Боюсь, если ты вздумаешь появиться здесь, никому не придет в голову завидовать тебе. Он махнул рукой. Крампус слабо охнул и безвольной тряпкой обвис в конечностях фанктиров, которые лишь отдаленно напоминали руки. Голова завалилась на бок. Словно у него не было сил держать её на весу. Живым он не выглядел, по крайней мере, до тех пор, пока я не встретила его взгляд. Да, он смотрел на меня. Его глаза на мгновение тускло блеснули. Как ты выжила? пробормотал он непослушными губами. Никто бы не выжил. Абсолютно невозможно договорив свою загадочную фразу, дед, кажется, отключился. Уберите его отсюда, равнодушно распорядился мой жених. Однако я поймала его короткий, озабоченный взгляд и поняла, что без внимания он это не оставит. Фанктиры исчезли вместе с Крампусом, а потом поднялась суета. Оказалось, что повинуясь воле Крампуса отель замуровал всех в их комнатах, а Сламандер сбросил в подвал Разумеется, не все согласились с таким положением дел. Встрёпанная и злая шелфа вырвалась из комнаты как фурия. Ее глаза полыхали словно угли в камине. Сейчас даже и сомнений не возникало в том, что перед нами демоница. "Где этот Крампус?" прошептала она. "Да я ему Крампус под защитой суда, но я о нем непременно позабочусь", сказал Ейгар он попытался убить Ярославу. Что интересно, Шелфы не подумала спорить. Она оглянула в глаза моего жениха и моментально успокоилась. Что ж, мурлыкнула демоница, поправляя прическу, Тогда я ему не завидую. Когда займёшься им вплотную, передай от меня привет. Потом в холле появились гном Маркус с Эльфом, притопала Грузга. Позже всех явились покрытые сажей и чуточку смущенные саламандры, уже в своем человеческом обличье. Все задавали друг другу вопросы. Даже высокомерный Тайлан ожил и теперь вполне нормально общался со всеми, пытаясь выяснить, что случилось. Делились впечатлениями и вопросительно поглядывали на нас гаром, надеясь получить хоть какие-то пояснения. Карк тихо позвал мой жених. Идите, я разберусь устало махнул рукой принц тёмных эльфов. И как он ещё держится? В номере Гар бережно усадил меня на эльфийскую кровать, подсунул подушку под спину, укутал в одеяло. Заводить разговор он не спешил, словно устроить меня как можно удобнее считал главной задачей в своей жизни. Через несколько минут в дверь постучали. Оказалось, что не всех атак и крампуса выбило из колеи. Огромная грузга, увидев моё плачевное состояние, поспешила вернуться на кухню и приготовить для меня какой-то специально восстанавливающий бульон с особыми травками. А одна из закопчённых саламандр его принесла и тут же удалилась, чтобы нам не мешать. Гар устроил поднос на моих коленях и, кажется, вознамерился покормить меня с ложечки. Ну уж нет. Я сама. Ого. Голос вернулся. Правда, пока еще он звучал хриплый и надсадно, как при бронхите. Моженик кивнул, вручил мне ложку и устроился на краю кровати, пристально наблюдая за тем, как я ем. Казалось, он боится отвести взгляд, будто я в любой момент могу исчезнуть. Но удивление это не смущало, хотя выглядело я должно быть ужасно. Когда бульон закончился, Он убрал чашку и мягко предложил: "Отдохни". "Ну нет", замотала я головой. Супчик и в самом деле оказался чудодейственным. Силы стремительно возвращались, а может, это заговоренный чай снова выталкивал меня на поверхность. "Не смей уходить сейчас. Ты даже не представляешь, что я пережила, когда думала, что ты умер". Гар чуть нахмурился. Даже если бы это случилось, осторожно сказал он. Карк позаботился бы о тебе. Он смог бы тебя спрятать так, что никто бы не нашел, а потом отыскал бы способ вернуть в твой мир, чего бы это ни стоило. Ему можно доверять. Знаю, хмыкнула я. Только видишь ли, в чем дело, О возвращении домой я думала в последнюю очередь. Даже признаться Мне было вообще плевать, вернусь я или нет. В этот раз он смотрел на меня очень долго. Не молчи, наконец не выдержав, попросила я. Никаких ответных признаний я не жду и уж тем более не требую, но и врать больше не хочу, ни тебе, ни самой себе.